Глава третья. Денис Устинов опустил руку, отпуская дар. Последний представитель младшей ветви Ушаковых не представлял себя вне клана. Ему было 4 года, когда он осиротел. Тогда же Андрей Никитич забрал его к себе, чтобы он рос вместе с трехлетним Егором. Денис был старше Егора всего на год, но ему всегда казалось, что между ними гораздо большая возрастная пропасть. Он всегда опекал своего маленького приятеля, даже в школе, где учился на класс старше. В детстве... Это целая пропасть, но с возрастом величина этой пропасти заметно сокращается. И вот уже Егор, ставший мужчиной, принял браздывая начальника клана. Он не забыл своего приятеля детства, и Денис стал его замом. Вот только никогда между ними не было той легкости в общении, какая появилась у Егора с Керном. Но он и морду Егору никогда не бил, хотя неоднократно хотел это сделать. Денис не мог не признаваться самому себе, что они смогли бы стать с Егором гораздо ближе, настоящими братьями, если бы не подчеркнутое отношение его самого к Ушакову, как к своему будущему начальнику, как к человеку, занимающему более высокое положение, чем он сам. Среди бойцов небольшой армии Ушаковых было немало владеющих даром. Младшие сыновья незначительных маленьких кланов, для которых подобная служба стала единственным способом свести концы с концами. Так что его собственное положение мало отличалось от остальных, если бы в последнее время Егор не связался с Керном, и он не стал так часто его замещать. «Денис Анатольевич, вот те бумаги, которые Егор Александрович велел принести». Дежурный заглянул в комнату с подарками и протянул Устинову пакет. Денис взял пакет и потянулся. Хоть на них в последние месяцы плотно насела собственная безопасность императора, Егор не оставил попыток найти предателя в клане. Просто в связи с нагрузкой дело двигалось со скрипом. В запрошенных им документах был сильно сокращенный список тех, кто имел доступ к охране подконтрольной Егору части клана и к дому его отца, не входящий в цепь защиты, выстроенной Егором. «Почему пакет принесли мне?» — спросил Устинов бойца. «Мы не можем связаться с Егором Александровичем ни по передатчику, ни по телефону», — ответил дежурный. «Так, и что у него опять произошло?» Устинов с недовольным видом двинулся к выходу из комнаты, где уже вторые сутки разбирал подарки кернам, проверяя их на сюрпризы. Он уже взялся за ручку, когда один из его подчиненных аккуратно вскрыл коробку, и все услышали весьма характерный щелчок, словно кто-то сломал стеклянную палочку. Денис поднял голову, сердце замерло, а затем очень медленно ударило снова. «На выход, быстро!» — заорал Денис, рывком открывая дверь, И только после того, как последний боец выскочил из комнаты, сам оказался в коридоре, захлопнув дверь. «Отойти на десять шагов и охранять! Кто открыл эту дрянь?» «Я, Денис Анатольевич». К нему подскочил молодой парень, выглядевший сейчас растерянным. «От кого был подарок?» — прорычал Денис. «Потому что это был первый вопрос, который задаст ему и Егор, и Подаров, если дело зайдет слишком далеко. Я не...» — боец растерялся еще больше. «Я не помню». «Идиот, два наряда не очереди». Отчеканил Устинов и побежал искать хоть кого-нибудь, кто имел право принимать решение о том, что же делать дальше. То, что взрыва не последовало, могло на самом деле означать что угодно, вплоть до того, что он зря переполошился. Но в этом деле лучше перебдеть, чем смотреть с небес, как фрагменты твоего тела со стены отскабливают, чтобы в гроб положить. По дороге он сам попытался связаться с Егором, но у него ничего не получилось. Зато в холле он столкнулся с Андреем Никитичем, как раз входящим в дом, почему-то неся в руках пиджак. «Устинов, что-то случилось, докладывай!» Глава клана доброжелательно улыбнулся. Видно было, что настроение у него вполне приличное. «Я не могу связаться с Егором Александровичем», — отчеканил Денис. «Никаких распоряжений с утра он не отдавал, кроме сбора информации, а у нас, возможно, произошло ЧП». «Егор сейчас недоступен и в ближайшее время не будет доступен», — ответил Ушаков и нахмурился. «Какого рода ЧП?» «Непонятная ситуация в комнате с подарками. Я вывел людей и оцепил коридор, но сейчас необходимо принять решение по дальнейшим действиям». «Аммм, видишь, я сейчас весь мокрый. Дело подождет пару минут». И Ушаков тряхнул пиджаком, с которого на пол упало несколько капель. «Думаю, что да». Устинов прикинул вероятность взрыва и сделал прогноз, что вот именно сейчас не рванет, даже если это отсроченный заряд. «Хорошо». «Встретимся в оцепленном коридоре, и ты мне сообщишь подробности». Ушаков пошел переодеваться, а Устинов направился обратно, пытаясь понять, ему передали сейчас полномочия Егора или нет. «Денис Анатольевич», — нежный женский голос, окликнувший его от двери, заставил сердце замереть не хуже взведенного взрывателя или чего-то очень сильно на него похожего. «Подождите». Устинов обернулся и столкнулся с Юлией, которая уже подошла к нему. Она была высокая, одетая, как обычно, в узкую юбку ниже колен и в туфлях на высоком каблуке, но он все равно смотрел на нее сверху вниз. «Юля, чем я могу вам помочь?» — спросил он, проклиная собственное косноязычие. Черт, он даже с тем монструозным единорогом сумел общий язык найти, а с этой девушкой ведет себя, как тупой солдафон. «Я по поручению Константина Витальевича», — она улыбнулась. «Меня, наверное, пропустили по привычке, потому что я была допущена в ротонду во время подготовки к свадьбе». Я думала, что пропуск аннулирован, но оказалось, что нет, а охранник на посту даже подсказал мне, где я могу вас найти». «Вот же». Денис отступил от нее и медленно двинулся в сторону комнаты с подарками. Он понятия не имел, что его бойцы решат таким вот нехитрым способом повлиять на личную жизнь своего командира. Они видели, как изменился Егор, что, несмотря на все то, что свалилось на клан в последнее время, он часто улыбается, шутит и вообще перестал быть словно затянутым в ледяную броню и теперь Люсинду охраняли, наверное, даже лучше, чем главу клана, как главную причину перемен в Егоре. Сделав правильные выводы, они решили, похоже, и его осчастливить. «Константин Витальевич велел передать, что Егор Александрович ненадолго пришел в себя и официально передал полномочия вам до своего возвращения», — торжественно произнесла Юлия. «Просто когда Егор Александрович очнулся, Андрей Никитич уже уехал, и поэтому передать полномочия поручили мне». Как только она это сказала, нагрудный знак зама мигнул и изменил цвет, означая, что сейчас именно он является главнокомандующим армии клана. Проверять слова Юлии не было смысла. Эту магию невозможно было обмануть. Она всего лишь была в данном случае транслятором слов Егора. Постойте, что значит пришел в себя? Денис остановился, не дойдя буквально пяти метров до стоящих в оцеплении бойцов. Я не знаю. Я не видела Егора Александровича. Константин Витальевич позвонил мне и передал поручение по телефону. В конце коридора появилась сухощавая фигура Андрея Никитича. Устинов сжал зубы, решив, что как только определяться с комнатой, он сразу же выяснит, что случилось с Егором. «Спасибо, Юля, полагаю, что нам нужно...» Он не успел сказать, что им нужно сейчас прерваться, как прогремел взрыв. К счастью, это не была та жуткая дрянь, которая выжгла дом Александра Ушакова дотла, но взрыв был все равно страшный. Дверь вылетела в коридор и придавила, кажется, того самого забывчивого молодого бойца, активировавшего бомбу. Тряхнуло так, что никто не смог удержаться на ногах, кроме находящегося еще далеко Андрея Никитича. В главе клана сразу же подскочил дежуривший в соседнем коридоре охранник и уволок прочь от опасного места. Устинов сумел подмять под себя вскрикнувшую и закрывшую уши Юлю, закрыв ее своим телом. На него посыпалась штукатурка, и он наклонял голову, прижавшись лбом к лбу перепуганной девушки. Когда стены и пол перестали трястись, а штукатурка уже не сыпалась, Денис открыл глаза и встретился со взглядом Юли, сосредоточенно рассматривавшей его. «Ты весь белый, словно седой», — прошептала она. Ей было тяжело. Лежавший на ней Устинов был тяжелым, крепким мужчиной. Но они не любовью занимаются, чтобы возмущаться, почему он не заботится о партнерше. Юля покраснела и попыталась отогнать неуместность сравнения, но это было сложно сделать, пока он продолжал прижимать ее своим телом к полу, Она только могла удивляться, что подсознание подсовывает ей скобрезные картинки, где на них гораздо меньше одежды. Это самое подсознание было готово думать о чем угодно, лишь бы не о взрыве и не о том, что она могла еще минуту назад погибнуть. Например, Юля впервые заметила, что Денис, скорее всего, какой-то родственник Ушаковых, потому что темные волосы и синие глаза были характерной и отличительной чертой этого семейства. Правда, глаза Устинова не были такого насыщенного синего цвета, как у того же Егора, Скорее, они были прозрачные, да и черты лица не поражали таким совершенством, но это делало Дениса более похожим на обычного человека, а не на сына клана из детских сказок. Он не отвечал, просто смотрел на нее, понимая, что надо подняться, что надо оценить ущерб, помочь раненым. А раненые, скорее всего, были. Много чего нужно было сделать. А он вместо этого продолжает придавливать к Полу девушку, которая ему действительно нравится, И думать о том, как же хорошо, что часть подарков были уже проверены, и их вынесли в другое помещение и приготовили к отправке. Потому что получается, что керны остались без большей части презентов. «Денис!» — рык Андрея Никитича быстро привел мысли в порядок. Устинов вскочил на ноги и помог встать Юлии. Обернувшись, он увидел, что все вроде бы живы. Множественные мелкие порезы не в счет. Наверное, взрыв повредил что-то стеклянное, и этими осколками порезало его бойцов». Серьезнее всех был ранен тот самый парень, которого выбитой дверью придавило». «Андрей Никитич?» — Устинов помотал головой. все таки его слегка контузило, и слова долетали словно сквозь вату». «Вы в порядке?» «Я в порядке!» — Ушаков в ярости пнул лежащий у него на пути камень. «Вы чем вместе с Егором занимались? Почему эта гнида все еще топчет эту землю?» «Вы уверены, что это сделал предатель?» — осторожно уточнил Устинов. «Денис, я не являюсь специалистом, но даже мне понятно, что взрывы похожи по исполнению. Найди мне эту тварь, Денис. Я клянусь, что сделаю все, чтобы твой клан вернули в реестр, и помогу на первых этапах, чтобы ты смог подняться. Только найди мне эту мразь!» Ушаков очнулся как-то обидно быстро. Там, где меня огонь сжигал в течение нескольких дней, у него все образовалось за несколько часов. И я даже знаю почему. Потому что у воды сейчас не было конкурентов, семейные дары всегда текли по отдельным каналам, никак не соприкасаясь со стихийными дарами. Единственное, что их роднило, это источник, который, по идее, у Егора сейчас должен был увеличиться, и он будет еще расширяться до определенного уровня, чтобы суметь прокормить оба дара. Зато сейчас с восстановлением сил проблем быть не должно. В бассейн нырнуть, ну, в крайнем случае, в ванну или под душ, и как огурчик. Источник, конечно, не заполнится до конца, но какой-то процент даст, чтобы не помирать от магического истощения. Вот только у нас образовалась другая проблема. Любой взмах рукой Егора, любое неосторожное движение вызывало потоп. Я уже задолбался, если честно, убирать последствия этой дикой, совершенно бесконтрольной магии. Вернулась Анна. Она не просто заказала доставку, а приехала уже с едой. Причем она рассчитывала явно на большее количество людей. Но поужинали мы вполне неплохо. Еще бы Ушаков не сидел, сложив руки на коленях и боясь пошевелиться. В конце ужина Анна попросила Люсю помочь убрать посуду, а зная жену Егора, я могу с уверенностью сказать, что она не просто перетаскает ее на кухню, но и помоет. Так что, пока женщин не было, я решил позвонить изразцову, чтобы узнать, что нам, собственно, делать дальше. Когда я обрисовал обстановку, то изразцов долго молчал, а потом категорически заявил — «Это невозможно. Егору Ушакову 25 лет, в таком возрасте не происходит инициация даров». «Ярослав Михайлович, это ваша невозможность, и сейчас сидит у меня в столовой и заливает все вокруг», — возразил я ему. «Интересно, очень интересно», — проговорил из Ростцов. «Мне это тоже безумно интересно. Вот только, Ярослав Михайлович, что нам делать-то?» Я задал вопрос довольно резко. «Может быть, какие-нибудь простенькие заклинания выучить, чтобы он воду в дело пускал?» а не фонтаны у меня посреди холла организовывал. «Нет, ни в коем случае, не тогда, когда ушаков полон. Керн, я бы сам приехал и посмотрел на это чудо природы, но у меня сейчас начало года. Куча только что прошедших инициацию учеников, с которыми нужно заниматься, и которые на самом деле мало чем отличаются сейчас от твоего подопечного». Изоростцов задумался. «У тебя есть изолированное место, чтобы можно было использовать его в качестве такого полигона, где можно творить различные магические непотребства». «Ну, я задумался. Да, у меня есть нечто подобное. Тогда вези туда Ушакова с утра и осушай его, вот прямо до последней капли. А потом, когда он уже на ногах не будет стоять, покажи парочку, как ты выразился, простеньких заклинаний, чтобы он тот же фонтанчик на руке держал по мере наполнения резерва или что-то подобное делал. Ты же не можешь не помнить, как с тобой огневик занимался. Принцип тот же». Держать его практически сухим несколько дней, пока он не прочувствует каждый канал и не научится контролировать течение дара. Вот когда Егор прочувствует воду, прочувствует, что он не часть стихии, а ее повелитель, вот тогда можно давать что-то более серьезное. «Ну хорошо, мы попробуем», — наконец протянул я. «Не знаю, насколько хорошо получится. все таки я не наставник и никогда им не был». «Ты, главное, начни. Если что-то пойдет не так, сразу звони. Я найду время, чтобы приехать». Из-за отключился, а я почти минуту смотрел на потухший экран телефона. «Правда, и что может пойти не так?» Я повернулся к Егору. «Завтра мы поедем в одно весьма примечательное место и будем там доводить тебя до магического истощения». «Нет», — Егор мрачно посмотрел на меня. «Я больше не хочу переживать ничего подобного». «Ты сейчас стихийник, тебе будет проще восстановиться». «Нет», — повторил Егор. Я посмотрел на упрямо сжатые губы Ушакова. «Слушай, я не буду с тобой возиться, если ты не будешь выполнять то, что я тебе говорю. И поверь, то же самое с тобой делали бы опытные наставники». Мы мерились взглядами довольно долго, затем Егор неохотно кивнул. «Ну хорошо, я попробую». Он замолчал, а затем добавил. «Это для меня все в новинку. Я ее чувствую. Чистую воду. И это совершенно по-другому. Не так, как с семейным даром». «Я знаю, я владею стихиями», — ответил я. И тут телефон у меня в руке зазвонил». Посмотрев на номер, я поднял трубку к уху. «Да, Юля, ты передала Устинову, чтобы тот принимал командование?» «Да, Константин Витальевич, передала». Голос помощницы звучал устало. «Что-то случилось?» — спросил я. «Да, случилось. Правда, Денис Устинов и Андрей Никитич не хотели, чтобы я вам говорила, но я считаю, что скрывать это неправильно». Она замолчала, а потом выпалила. «Когда я разговаривала с Денисом, раздался взрыв. Это было ужасно». Она всхлипнула, но быстро взяла себя в руки. Как я поняла, взрывчатка была в одном из подарков. Никто, слава богу, не погиб, но раненые есть. Вот, я думаю, что вы должны знать. Спасибо, Юля. Я бросил трубку на стол. Кто-то хотел меня взорвать, спрятав бомбу в один из подарков. Егор побледнел и вскочил, но я замахал руками. Сиди и успокойся, не заливай мой новый паркет. Если не прадед, не Стена в тебя не дергают хотя бы через меня, значит, у них все под контролем. Это может быть та падаль, что взорвала дом, прошипел Егор, И на полу начал бить фонтанчик. «Прекрати!» Егор тут же взял себя в руки. «Скорее всего, так и есть, но ты ничего не будешь делать, пока не научишься себя контролировать». Он медленно кивнул, а я тем временем прищурился. «Это что же, я без подарков остался?» «Ну, просто зашибись. И да, мне кто-нибудь может ответить, с каких пор у Устинов для Юльки стал просто Денисом».